Глава двадцать Туфли старшей сестры. Подходя к дому, Ахбалжан издали приметила Зубайду. Соседка так торопилась, будто они не виделись двадцать лет. Тьфу, опять полезет со своими сплетнями. Когда она так таращит глаза, хороших новостей не жди. «Эй, где ты ходишь? Твою дочь обожгли!» — затараторила Зубайда. Ахбалжан ахнула, отшатнулась. И тут же услышала плач. У дверей дома на скамейке сидела, поджимая пятки, зареванная Олтуган. Мать кинулась к ней, рассмотрела красные волдыри на подошвах, занесла дочь в сенцы, набрала в таз холодной воды, опустила туда маленькие ножки. Как обожглась! Оказалось, двоюродная сестра толкнула на горячие угли. Олтуган часто пользовалась тем, что ее отца побаивались прятала у сестер пальтишки в печке, чтобы они не уходили и играли с ней. Видно, снова довела чем-то. «Ух, хулиганка!» — потрясла кулаком Ахбалжан и понизила голос до шепота, заслышав шаги мужа в коридоре. «Тише, папка идет!» — скажи, сама наступила, а то сестре достанется. Увидев отца, Олтуган зарыдала еще сильнее. Кожур взял ее на руки и долго носил по комнате, Тихонько напивая. Дочка всхлипывала на отцовском плече, пока не уснула. Как назло, бабка Рахменкулова ушла в лес за травами. Утром приехала молоденькая ветврач Ольга Ивановна. Она заезжала в каратал на двуколке. Двуколка, двухколесная конная повозка. Обходила дворы, осматривая больную скотину. Люди заодно показывали свои болячки. Ольга Ивановна велела лечить ожоги тертой картошкой, показала, как наложить прохладную массу на волдыри, завязала ноги чистой тканью. Ветврач деревенским девчонкам казалась богиней. Она носила туфли на каблуках и особым образом повязывала на шею шелковый платочек. Чуть поправившись, Олтуган попробовала надеть платок перед зеркалом на такой же манер приподнималась на цыпочки, словно у нее каблуки, и, лукаво прикрывая глазки, говорила «Я Ольга Ивановна». Райса тем временем объявила, что собирается замуж. «Восемнадцать, молодая еще, говорила Ахбалжан мужу. «Из Казахстана парень, сирота. Отец был учителем, арестовали в тридцать седьмом, мать умерла. Мальчишка скитался, сейчас чабаном у нас работает». «Пусть приходит, познакомимся», — ответил Кужур. Через месяц сыграли свадьбу с гармошкой. Купили невесте белое платье и туфли. Редкость для Каратала. Райса с мужем стали жить отдельно. Олтуган бегала к сестре, которую называла Апа, из-за большой разницы в возрасте. Свадебные туфли так и манили ее. Она вечно крутилась в них перед зеркалом, подражая Ольге Ивановне. Раз, когда Райсы не было рядом, Сунула ноги в туфли и убежала играть с подружками. Заигравшись, сбросила неудобную обувь и не запомнила где. Туфли искали чуть ли не всем селом. Так они нашли. Когда возвращались, Райса молча шла за сестренкой и из-под тяжка щипала ее за бок.